Глава 30. Ужин прошел нервно. Нет, сначала все было хорошо, все проголодались, поэтому с аппетитом ели, нахваливая повара. А вот когда подали чай, мужчины решили не уходить в другую комнату, а выслушать дам. И получили настоящее потрясение. Соня так замучилась с пером и рассыпающимися листами бумаги, что разом вспомнила все офисные удобства и написала полстраницы приспособлений, которые должны решить проблему. «Блокнот на пружинке? Стикеры?» Глаза старого мага открывались все шире, а седые кустистые брови поднимались к седой челке. «Я объясню и распишу, милорд», — уверяла девушка. «Это удобно и полезно, а главное, ускорит работу клерков». В общем, после ужина маг опять убежал в лабораторию, высчитывать формулу несохнущего клея и экспериментировать с самородной нефтью, которую использовали в этом мире для укрепления дорожных покрытий и в качестве наполнителя для керосиновых ламп. Идею перегонного куба старый маг подхватил легко, но сразу сказал, что дело это не особо выгодное, производство грязное, трудное и требует обучения рабочих. Но Соня не стала настаивать на применении нефти. Ее больше интересовало производство металла. Девушка знала, что прогресс не остановить, но хотела помочь этому миру избежать глобальных ошибок — гонки вооружений, стремительного развития техники и гниющих в доках кораблей и паровозов, морально устаревших до схода со стапелей. Так что разговор с мужчинами был долгим и сложным — Во-первых, Соня быстро поняла, что про клуб Мак и Виконт уже знают. Во-вторых, прислушалась к опасениям Мэйфера. А в-третьих, девушка и сама испугалась той волны, которую вызвала ее прочувствованная речь. Дамы пили шампанское и кидали на стол чеки и мешочки с золотом. Некоторые снимали украшения, и все требовали как можно скорее открыть клуб и обязательно лабораторию, библиотеку и учебный класс. Можно было подумать, что все это богатые бездельницы, но нет. Две трети присутствующих составляли скромно одетые девушки разных лет. Беспреданницы, сироты на попечение родственников, гувернантки и компаньонки. Они просто мечтали сменить свое унылое существование на что-то другое. Были и пугливые робкие особы, которых уговорили прийти знакомые, но их было немного. Все остальные решительно желали перемен. На следующий день, сразу после завтрака, леди Берли и София отправились смотреть дома, предложенные под устройство клуба состоятельными вдовами. Первый дом Соня забраковала сразу. Вычурный помпезный особняк в аристократическом квартале. Он отличался невероятными размерами, обширным парком и восхитительными интерьерами внутри. «Нет», — решительно сказала девушка. «Но почему?» удивилась леди, которая предложила этот дом. «Леди Кимберли, нам нужен дом, в котором можно разместить лабораторию, полную воняющих, пыхтящих и коптящих железок. Нам нужен класс, в котором каждый стол зальют чернилами, изрежут ножами, а то и сломают. Нам нужно место, где никто не будет бояться присесть на диван в поношенном или грязном платье». Леди Кимберли дернула плечом, но задумалась. Она не так давно вдовела и еще не совсем освоилась в новом положении. — А знаете, леди София, — сказала она, — у меня, кажется, есть то, что вам нужно. — У нас список из полудюжины домов, — оборвала ее леди Берли. — Сначала мы посмотрим их. Леди Кимберли насупилась, но промолчала. Спорить с теткой короля желающих не было. Соня, примиряюще всем, улыбнулась и сказала. — «Если не найдем ничего подходящего, обязательно рассмотрим ваш вариант, леди Кимберли». Дамы простились, высадив молодую вдову у ее дома, и коляска покатила дальше. Подходящее помещение нашлось уже в конце дня, когда измученные леди сдались на уговоры друг друга и поехали смотреть второе здание леди Кимберли. Большой кирпичный дом строился как особняк, но его не успели закончить. На почти заросшем лесном участке стояла коробка с крышей, окнами и дверями, но без внутренней отделки. Рядом красовались каменная конюшня, каретный сарай и хозяйственные постройки, но тоже пустые. Соня в восторге хлопнула в ладоши. «Леди Кимберли, это прелестно! Это как черновик! А дорисуем мы сами и ровно то, что нам нужно!» Леди Берли не спешила радоваться обошла дом, участок, спросила о соседях и о том, зачем здесь строился такой большой дом. Да место не престижное вздохнула молодая вдова, но земля здесь дешевле муж хотел вложиться в строительство дома для наших детей, но у нас только дочь. Мой рад отошел его брату, а этот дом вызывает у меня слишком много грустных воспоминаний. Я готова сдать его в аренду за один фунт в год. Но это здание потребует больших вложений. Снова покачала головой леди Берли. И где гарантии, что через год вы не откажете нам в аренде? Женский колледж – это долговременный проект, который не принесет денег сразу. Я готова подписать договор аренды на 25 лет, при условии, что моя дочь сможет получить здесь образование. Прищурилась леди Кимберли, и Соня с трудом удержала смешок. Дочери леди Кимберли было лет пять, и до образования было еще далеко, однако такой ответ леди Берли устроил, и от здания дома отправились к нотариусу составлять договор аренды. На следующий день начались поиски подрядчика, готового работать с женщинами, и снова ситуацию помогли разрешить влиятельные вдовы. Пока шел ремонт, Соня засела в гостиной со стопкой бумаги, записывала все, что приходило в голову. От обязательного наличия общежития при женском колледже до резинового клея для обуви, который можно было получить из каучука. Леди Берли сидела рядом и переводила идеи девушки в местные понятия. Например, стипендия лучшим ученицам тут была известна, а вот грант на разработку еще нет. Попутно дамы обменивались идеями об улучшении быта, и леди Берли составила целый список исследований, которыми будущим студенткам стоит заняться в первую очередь. Периодически к дамам заглядывал лорд Грай. Старый маг проглядывал список, вздыхал, хватался за голову и снова убегал в лабораторию. Вслед за магом приходил поверенный Виконта и долго занудно выяснял подробности, необходимые для составления договоров. Уже поздно вечером являлся Виконт и просто сидел рядом, перебирая свои бумаги. Соня осторожно поглядывала на мужчину из-под ресниц и тут же опускала взор в блокнот, если ей казалось, что Мейфор собирается на нее посмотреть.